Сказание о Светоборе, матери сырой земле, о хитке проклятой, что в Керженских лесах болотами правит, и о смелом дружиннике Михаиле, что тропу от Светлояра для людей прокладывал. Михаил оглянулся. С горки, где он стоял сейчас в одиночестве, хорошо были видны и Светлояр во всей его лучистой красе, и княжеская расписная ладья. возле которой суетились люди и весь широкий песчаный берег, где белым венцом высился княжеский шатёр Георгия Всеволодовича. Свежий озёрный ветер даже доносил какие-то слабые звуки. Михаил, прищурив глаза, посмотрел вверх. Чистое, без единого облачка лазурь уже подталкивало солнце вниз за край горизонта. Ему вдруг показалось, что всё это видит в последний раз, но он тут же отогнал от себя эту мысль, ещё раз коротко взглянул за спину и уверенно пошёл вперёд. Спускаться в небольшую долину было легко. Ельник будто сам расступался, показывая куда надо идти. Изредка Михаил отводил тяжёлой ладонью попадавшуюся на пути ветку. или переваливался через тонкие сучковатые стволы, видимо, поваленные временем. Михаил шёл на север, к домам людским отшёльным, помечая путь белыми трепицами. Ему, сызмульству охотнику, было совсем не трудно найти нужную дорогу, чувствуя солнце левым или правым плечом. Но князь, отправляя его в путь, сказал, что следом за ним пойдут дружинники. А потом, уже по проторенной дороге через Керженский лес на берег Светлояра люди семьями придут, жить, дома строить, детей растить. Вот и нужны были белые метки. Сердце его вспомнило полюбившейся чёрные глаза Беляны. Эх, какой дом построю, сынов радим, девчонок Михаил, улыбаясь, начал мечтать о том, как построят они с милой Беляной дом на берегу благодатного светлого озера, как сыновья выйдут лицом и плечами в него, а у дочерей будут обязательно такие же бездонные чёрные глаза, как у любимой Беляны. Уставшие немного ноги с удовольствием погружались в мягкий влажный мох. он не заметил, как спустился в долину, как сдвинулись вокруг деревья, как всё меньше и меньше оставалось просветов между тёмными ветвями старых елей. Туманная дымка становилась всё тяжелее и тяжелее, из сумрачного тумана иногда выплывали на Михаилу зелёные искры, но он, мечтая о своём, их будто совсем не видел. ходит по земле, лесами густо покрытой, светобор, сын матери сырой земли. Не разглядеть светобора ни петливому человеку, ни хищному зверю, ни дикой птице. С виду он как могучее дерево, покрытое корой веками изувеченной. Борода из корявых веток, трухой припорошенных, руки ноги то ли есть, то ли нет, с виду Всё похоже на корень, я замысловато переплетённое и ветки коряво торчащие. Долгими днями спит цветабор и похож он тогда на старое-старое дерево. Так долго спит цветабор, что птицы вьют гнёзда в его бороде. Спит-то спит, спит цветабор, но знает всё про непрошеных путников, которые по лесным тропинкам блуждают. помогать им никогда не станет светобор, ведь нить судьбы он не придёт ни ему и вмешиваться. Что в эту нить закручено, то и станет в жизни человека, мимо светобора проходящего. Лишь иногда, кому случайно заплутавшему тропу замнёт, чтобы знал ничаенный безвинный, куда идти надо. А иным просто вслед посмотрит, зелеными глазами из-под густых махровых бровей сверкнет, отпустит, значит. Есть и те, перед кем светобор зелеными искрами исчащей играет и корявыми ветками руками скрипит. Слово «погибель» складывает. Услышит чуткий, испугается, вернется. Не услышит глухой, значит, так тому иначе. и быть. Михаил очнулся от дум, когда рядом совсем кто-то громко застучал. Топор, мелькнула радостная мысль. Пришёл. Он засуетился, с надеждой разглядывая туманные очертания деревьев. Стук топора доносился из-за небольшого, но густо заросшего вzgorka. Михаил достал секач и смело ринулся прорубать тропу навстречу. резкими движениями раскидывая по сторонам срубленное он уже почти поднялся на взгорок, как вдруг понял, что топор стучит теперь со спины. Михаил застыл в изумлении, потом попытался повернуться ловчее, не показалось ли, не ветер ли проказник шалит, но топор точно стучал там, откуда Михаил только что пришёл. Что делать? Неужто вернуться? промелькнула растерянная мысль. Но вдруг вспомнил он, что когда-то ещё совсем юнцом слышал от деда, бывалого охотника, как лесные духи-стукачи ловят стуком зазевавшихся в лесу недотёп. "Ох, и дурень же я", хитро улыбаясь, Михаил присел на толстую крепкую суковину, обтёр рукавом пот со лба. достал из небольшой котомки заботливо завязанной на три науза льняной мешочек, аккуратно развязал его, зачерпнул большой щепотью из сушеную в порошок заветную травку и развеял вокруг себя. Подождав несколько мгновений, прислушался. Вокруг была тишина. Только где-то в отступившем немного тумане слегка угадывался шелест еловых верхушек. Настали однажды времена засухи. Солнце пламенное, все озера выпила, все реки ссушила, все моря от берегов отогнала. Умирало все, что было живое на земле. Стала земля серой, сухой, пыльной. Только камни да трещины. И начали редкие тогда уже птицы, звери и люди рода великого просить о небесной милости, о большой благодати. Род — Всё слышит, всё знает и решил он помочь земле. Пробудил подземные родники хрустальные, а они исподвались стали землю отпаивать. Наполнились тогда озёра хрустальной водицей, потекли реки сначала бурными перекатами, а потом уже и в спокойном величии. Вернулись моря к берегам своим. Сырой стала ма земля. И люди тоже улыбаться бы начали, но ведь нечисть проклятая в то время благодатная тоже вся наверх повылазила, стала людям мешать, в ногах путаться, не переставали люди хворать, до да бедами обрастать. И тогда мать-сыра-земля решила защитить людей. На озерах выросла трава, которая корнями за землю держалась крепко, а цветок свой красивый белый в воде всегда держала. Трава эта силу сильную имела и от воденицы и от полянец всех нечистых одолевала. Воденицы от нее в своих водах прятались, а полянецы под землю сбегали. Так и зовут ее люди с тех пор «Одолень травой». радуются всегда, когда такая трава рядом растёт, а собираясь в путь, сушат её, в мешочек нательный насыпают и тройным наузом обережным мешочек тот запечатывают. Примечание. Исподволь, когда-то это слово было образовано путём сращения предлога из-под и слова воля, и означало буквально из-под воли, невольно. Но постепенно эта смысловая часть значения утрачивалась. Сейчас слово означает понемногу, постепенно, незаметно для окружающих. В оединице и полянице, согласно древним поверьям, женские духи воды и земли, обычно недобрые. Наузы, обереги в виде узлов определённой формы, в узлы вплетали камни, растения, волосы, в зависимости от того, для чего предназначался науз. часто к первому узлу, который для своего ребёночка завязывала матушка, постепенно добавляли другие, обережные узлы. Так в течение всей жизни накапливалась целая цепочка узлов. Для плетения наузов преимущественно использовали или шерстяную нить, или тонкие полоски кожи. Утомлённое древними трудами солнце уже почти совсем пропало. Небо подсвечивалось розовым краем, но свет этот все быстрее и быстрее сворачивался. Михайло уверенно двинулся на север. Идти по его сметке оставалось совсем немного. Ему даже показалось, что между деревьев видны зеленые огоньки изб. «Совсем недалеко», — легко подумал Михайло, — и хотел было ускорить шаг, но резко остановился. «Совсем недалеко», — сказал Михайло. Из-за кустов красного тальника горделиво вышел красавец олень. Ветвистые рога в свете уходящего солнца казались золотыми. Михаила, заворожённый, так хотелось прикоснуться к чудным рогам, шагнул навстречу оленю, стоявшему удивительно спокойно, будто давно и часто видел он людей, дружил с ними. Михаил сделал ещё несколько тихих шагов, достал осторожный скотомки к краю кухлеба и неспешно протянул руку к бархатным оленьим губам, которые, казалось, были совсем рядом. Олень неожиданно резко метнулся в сторону. Михаил вскокнул за ним и ухнул почти с головой в чёрную жижу. Быстро вынурно фон пытался ухватить ветку ближней ели. Сил не хватило. Кто-то невидимый держал крепким кольцом его за ноги и с силой тянул вниз. Чем больше Михайло пытался вырваться, тем сильнее сжималось кольцо внизу. У керженских лесов болотных дурная слава. Сказывают, что когда-то именно здесь сошлись тьма и свет в великом поединке. Не было в этой битве победы. С тех пор и стало место это гранью между светом и тьмой, между добром и злом. Ни землей, ни водой, болотом. Знают все, ночью в эти места лучше не ходить совсем, ведь поселилась там мохнатая хитка. Любит она свою болотную трясину и старается никого мимо не пропустить. К себе в гости затягивает, да так, что навсегда нет. Ни зверем, ни птицей, ни человеком не гнушается. Правда, хитку никто из людей не видит. Днём посмотрит кто? Так, кочка, и кочка огромная, а всё потому, что волосы свои хитка не чешат никогда. Выросли они в тряп хватова вокруг неё, да колтунами свалялись. Закрывают они тело мохнатое коростами из вековой тины и мха покрытое. Руки тонкие, длиннющие, крючковатые, и глаза зеленящие под ними прячутся. Днём хитко вылезает из болотной жижи, обходит свои лесные владения и сидит подолгу на высоком пне-троне, корзинки ловко из лыка загадя надранного плетёт. Все твари болотные спешат туда собраться, так и тишат вокруг пня того, хиткий в глаза преданно заглядывая, только в это время можно человеку по краю болот пройти, да и то осторожно, слегой путь проверяя. Примечание. Болото по народным представлениям опасное место. Славяне считали, что болота появились из-за чертей, которые от жадности припрятали для себя землю, поместив её себе за щёки. Но земля, которая была у них в рту, стала разбухать, и на ней начали прорастать деревья и кусты. И черти, не выдержав этого, стали выплёвывать землю. Куда плевали, там и появлялись болота. Разжыженная земля с уродливыми деревьями, которые искривились ещё будучи в щеках чертей. В древности было обычай выбрасывать в болота вещи умершие и мусор, накопившийся за время святок. Слега толстая жердь для опоры. Ею пользовались странники, когда шли через топкие болота, чтобы прощупывать дно впереди себя. Слегами подпирали стоги сена, чтобы их не разметало, например, от ветра. Использовали и при строительстве деревянных домов. Когда хитки становится скучно, затягивает она песню свою. И кому как слышатся, кто за вздохи сердечные принимает, кто на стоны о помощи тянется, кто от весёлого болотного смеха шарахается, а кто и от ужасного рёва прячется. Не спастись никому, кто услышал смех хиткий. Только почувтёт она страх чей, сразу корявыми руками снизу хватит и не отпускает. Когда хитра долго людей не видит, то на всякие подлые хитрости пускается. То деревьями топь завалит, кажется некоторым, что земля и наступают туда не смело, а хитра уже и караулит, то прикинется она болотной кочкой, зелёненькой, приятненькой, на которую наступить так и хочется, и кричит рядом тоненьким детским голосом. «Да ну, помогите!» И находятся ведь добрые люди, Что вскакивают на кочку, Чтобы руку помощи протянуть, А хитка тут же за ноги «Хвать!» И в трясину, в самую, что ни на есть глубину тянет, Не отпускает проклятущее. А то оленям злоторогим охотнику неосторожному покажется. знает хитрющий хитка, что не выдержит даже опытный, захочет волшебные рога потрогать, и беда тому охотнику, пропадёт он совсем от подлости хиткиной. Мрак сгущался над Керженским лесом. Всё было спокойно, ни ветерка, ни вздоха. Тишина изредка нарушалась игривым свистом рябчиков. Туман клочьями расползался по ямкам, на водной глади болота уже отражались первые яркие звезды, и поэтому оно казалось красивым ночным озером, в котором продолжается само великое небо. А тропу ту, что Михайло белыми тряпицами метил, так и назвали — Михайловской. По Михайловской тропе много семей прошло Китишграду славному.